Голова вторая. Любопытная ведьмочка. «Опять ты! Все клумбы нам вытоптала!» Появились на пороге уже знакомые мне третьекурсницы, дежурившие сегодня. В ужасе, глянув себе под ноги, я осторожненько слезла с клумбы, по которой действительно изрядно потопталась. Как я на ней очутилась, понятия не имела, но стыдно было очень даже. «Я все исправлю!» — пообещала я. На самом деле вообще не знаю, как быстро вернуть цветочкам жизнерадостный пышущий вид. «Без тебя разберемся, ответила первая. «Хуэрто фэгус ампарина», — уверенно произнесла другая, начертив в воздухе светящийся символ бесконечности. Притоптанные мною цветочки мигом оживились, что не могло не радовать. Все же магия ведьм была потрясающей. «Мне тоже так хотелось. Я хотела уметь все. Иди давай отсюда. Нечего порок обивать». Усмехнувшись, сказала первая и добавила, обращаясь уже не ко мне. «Я думала, хоть после обеда ходить не будут. А у них вообще совести нет. Вон, смотри, еще идут!» Кивнула ее подруга куда-то мне за спину. Обернувшись, я узрела компанию из трех девиц примечательной наружности. Примечательны они были тем, что несли с собой черные котелки. Из одного такого совершенно точно выглядывали румяные яблоки. А ведь точно! Нехорошо было навещать больного с пустыми руками. Вспомнив о том, что у меня есть печенье, которое намеревалось слопать позже, я немножко повеселела. Но улыбка мгновенно сползла с моих губ. Стоило повернуться лицом к дежурным ведьмочкам. «Ну, пустим!» «Не пустим!» — припечатала первая и скрылась в дверном проеме. «И этим передай, что вход в лазарет для посещений закрыт!» — кивнула мне за спину вторая. И я тоже ушла, громко хлопнув дверью. «Ну а я что? Отступать вот так просто?» Я не собиралась. Глянув на свои серебряные часы, убедившись, что никакая опасность мне не угрожает, теперь я проверяла их гораздо чаще, я сделала вид, что ухожу. От лекарского корпуса дорожки вели сразу в три стороны, так что я медленно побрела направо, но стоило прибывшим ведьмочкам постучаться в дверь, быстро юркнула за здание. Оно было совсем небольшим, одноэтажным. Насколько я успела понять, в случае хвори или ран ведьмы и ведьмаки себя всегда сами лечили. В корпус к ведьме знахарки шли, когда дело действительно было дрянным. Впрочем, своими ногами сюда редко кто приходил. Пригнувшись, я быстро обходила здание по периметру. Многие окна были закрытыми, но у нескольких все же створки оказались распахнутыми. Рядом с ними я целиком обращалась вслух, однако повезло мне только на предпоследнем. Судя по всему, Калю выделили самую дальнюю палату. «Письмо. Отец недоволен!» — услышала я голос Пелена. «Я напишу ему тогда, когда посчитаю нужным!» — произнес Каль на слегка повышенных тонах, словно был раздражен. «У меня к тебе будет дело. Отнесешь записку? А через зеркало слабо отправить?» Блондин, как и всегда, всем был недоволен. «У нее нет личного зеркала». Оседлав метлу, я взлетела над землей, чтобы убедиться, что парней в палате только двое. Сквозь тонкий белый тюль было видно, как Каль сидел на кровати с подведенным к нему странным аппаратом, через который по трубкам циркулировала кровь. Ноги Пелена я обнаружила левее, но его самого целиком не разглядела. Решив, что ждать его могу еще долго, а результата нашей встречи может, и не принесет, я осторожно постучалась о подоконник, и под удивленными взглядами парней с улыбкой перелезла через него вместе с метлой. «Не помешаю! А я тебе тут печенье принесла!» Вытряхнула я из кармана заметно раскрошившиеся круглиши прямо на прикроватную тумбочку. «Как настроение?» «Теперь отлично!» – широко улыбнулся Каль и похлопал по одеялу, жестом предлагая мне присесть. Больше в палате сидячих мест не было. Единственный стул занимал пелен, чье выражение лица сейчас было далеким от радушного. На меня он смотрел, как надоедливую букашку. Видимо, нога еще болела после моего каблука. Или были свежи воспоминания о сыпи и зуде? И по делам. Думал, не придешь уже, забыла о своем спасителе. Притворно вздохнул ведьмак, всем своим видом показывая, какой он несчастный. «Это кто еще кого спасал?» Возмутилась я и села. Но почти тут же вскочила, чтобы отыскать в своей сумке сваренное сегодня исцеляющее зелье. Что, я зря, что ли, каждый ингредиент выверяла? Еще после объявления темы знала, куда его потащу. Я пойду, — отозвался блондин и тоже поднялся. Однако пройти мимо меня спокойно не смог. Дверь находилась практически у меня за спиной. Так что, когда он ощутимо задел меня плечом, я выронила, наконец, найденный стеклянный флакон. И хорошо, что на кровать. Сегодня на истории мы как раз проходили проклятие, а если точнее причины, ставшие основой для гонения ведьм в далеком 739 году. Так вот, некоторые из тех проклятий мне захотелось озвучить немедленно. Дверь закрылась, но я все еще буравила ее взглядом. Не обращай внимания, у него просто настроение сегодня плохое. По-моему, оно у него всегда плохое, пробурчала я недовольно. Да брось! Их подпольную вечеринку вчера накрыли и изъяли всю настойку. А ему еще и наказание назначили в подземелье. «Разобрать старый музейный архив под присмотром библиотекаря, вот он и бесится!» — усмехнулся Каль. «Так чем ты собралась меня опоить?» — приворотное зелье. Взяв склянку, парень поднял ее выше и начал рассматривать золотое содержимое стеклянного флакона на свет. «Не дождешься!» — припечатала я, рухнув обратно на кровать. «Мы сегодня исцеляющее зелье варили, так что пей и не возражай!» Глянув на меня хитрым глазом, ведьмак демонстративно открыл флакон, понюхал его и только после осушил до последней капли. Покатав зелье на языке с видом истинного ценителя или всезнающего умника, он вынес заключение. Многовато кардамона положило, но в целом неплохо. «Хочешь, ударю?» – спросила я, состроив самую невинную моську из своего арсенала. «Мне за него, между прочим, сегодня высший бал поставили, единственный с курса». «Да как скажешь!» — усмехнулся ведьмак, узрев, что я ищу, чем бы вооружиться. До подушки тянуться было далеко, так что я временно оставила эту затею. «Вот выздоровеет! Я его обязательно чем-нибудь огрею!» Мы замолчали. Тишина казалась неуютной, смущающей. Спрятав взгляд, я позволила себе полюбопытствовать. «Ты хоть помнишь, как под завалом оказался?»